Глава 27. Дит бит. все таки убранный, ухоженный Владимир смотрится эффектно. На улице слегка подморозило, кое-где свисали сосульки маленькие и безопасные. От подтаившего снега на фонарях, например, в нескольких местах, откуда вырывался пар, постепенно образовывались наросты. Днем город казался даже светлее, чем это обычно бывает зимой промышленные зоны рядом со сталелитейным проспектом не выглядели чем-то сверхъестественно мрачным. Мы с сыщиком добрались до квартиры Поликарпова. В сравнении с тем, что было во время снегопада, да, натуральный проспект, много людей много машин и экипажей, строгое и плавное движение. Интересно стало вдруг, что случилось с участниками той злополучной аварии между экипажем с вооруженным кучером и обычным автомобилем. Обычно полиция закрывает все, но у нас есть свои методы. Алан побренчал отмычками и выскочил из автомобиля. Здесь он не скрывался, да и не было особого смысла скрываться. Кто хотел за нами проследить, все равно проследил бы. Хотя я смотрел по зеркалам и не замечал какого-либо транспорта следом. Согледатели и шпионы, если бы они были, то наверняка ждали нас прямо у квартиры или рядом с домом. В любом случае, задержись мы здесь подольше, приключения гарантированы. Итак, что ищем? спросил я Алана. Мы ищем то, на что полиция могла не обратить внимания, ответил он, когда мы уже оказались в квартире. Ты помнишь, как располагались тела? Девушка в кресле и двое мужчин на полу, оба лицом вниз, ногами к двери, без особого труда вспомнил я. Отлично, воскликнул Быков. Дверь за собой мы на всякий случай закрыли на засов. Проблем потом не оберешься, если кто-то решит ворваться. Может, заодно вспомнишь, пока мы тут следственный эксперимент проводим, что происходило, когда Васин Никита и Гаврилой пришли сюда. Ер сказал о том, что происходило еще раз. Сыщик покивал, но не придавал этому особого значения. Значит, чемодана вы никакого не нашли в квартире, но все же трое убито. Странно, правда, начал вслух рассуждать быков. Не знаю, я сразу же предпочел не согласиться с ним, потому что не очень понимал, к чему именно он клонит. Разве не бывает таких убийств по другим причинам? Убить троих людей, причем разных, это надо постараться. Одно дело, когда серийные, или когда массовая драка, семейные разборки, сам представляешь, о чем речь? Да, Бойков, Вельск ты не скоро забудешь, протянул я. Но в целом твое представление мне понятно. Кто здесь? Тит промышленник, управляющий на пороховом заводе, который сейчас должны проверять наши коллеги. Елиан простой работяга, который к литейному вообще отношения не имеет. И Квиткова, которая вообще неизвестно кто, но просто примазалась к тому же Юлиану Ксенофондову». А ты считаешь, что она примазалась к Синофонтову? Или здесь, вероятно, сработала та же схема, что и у Родиона? Так, барон, расплылся в довольной улыбке сыщик. Не люблю хвастаться, но, кажется, я заставил тебя наконец-то подумать. Если только ради этого мы тащились через весь город, не только ради этого. У нас пробелов больше, чем пустой земли в стране. Интересное замечание, дополнил я. Но все же Нет, Максим, не ради этого. Если бы только ради проверки этой гипотезы, то я бы тебе сам сказал. Здесь мы по нескольким причинам. Например, он схватил пару длинных подушек с дивана и положил их на пол, протирая и из чего их убивали. Пусть полиция смотрит, нас это сейчас не очень интересует. Оружие в городе много и порой бесконтрольно ходит в обороте. Кто-то явно постарался. Оружейные склады и магазины я проверять не собираюсь. Тут же наотрез отказался, я, пока Быков ходил по квартире. Смотри, он вновь пропустил мои слова мимо ушей. «Гаврилу нам сказал, что Тип принес чемодан сюда и день не выходил. Так, не выходил, ждал того, кто этот чемодан должен был забрать. Ага, закивал Быков. И не забывая, что про третье лицо полиция умолчала» человек, который передавал данные, тот сыскарь. Кстати, тоже пропавший. Я стукнул кулаком по стене. Чёрт, надо было спросить вчера у Владислава. С пропал, нахмурился Быков. Да, в день, когда я пошёл в участок, он звонил с Искарью раза три домой, но тот так и не появился. Хм. В газетах была заметка, которая не соответствовала действительности. Может быть, соответствовала. Склонил голову сыщик. После нас полиция прибыла на место преступления через несколько часов. Как ты думаешь, Максим, неужели ничего бы не случилось за это время? Например, паленник выпутался из ремней, из чего угодно можно выпутаться, когда никого нет рядом. Разбить стекло камень или надрежь сними пряжку. Вариантов много. А потом тихонечко на плечо второе тело и на выход. Да мы смотали парня ремнями, но никто его не подстрелил, чтобы как-то лишить подвижности. И то не показатель. То есть сыскарь мог и не соврать, ответил я. Вполне себе мог и не соврать. Он описал все, что было, а мы видели лишь больше, чем досталось с Ты превратил это недопонимание в конфликт. По итогу Тит убит. а У нас конфликт. Так, поморщился я, постукивая ногтями по стене. Здорово, конечно, но рифма твоя нам сейчас погода не сделает. Отталкиваться от чего будем? От положения тел. И Быков снова указал на подушке, лицом вниз, в одну сторону. Он отошел ближе к окну, а я продолжил в нетерпении барабанить по стене пальцами. И тут дело даже не в том, из чего стреляли. Так, все случилось буквально перед вашим приходом же, подумав и выдалалан. Всё просто когда вы прибыли, дождались меня, отбились, мы ушли, а потом прибыли со и увезли тела. Несколько часов получается, ведь так. Так, на этот раз я согласился. Хочешь сказать, что время, которое упоминал Владислав Владимирович, стартуют за считанные минуты до вашего визита к Титу. Ну хорошо, не минуты, час, максимум полтора не больше. Надо же это слишком большой диапазон. Сейчас объясню, почему. Возьми подушку и уложи ее на кресло. Квиткова будет. «Э, черт, жесткая подушка, как бревно, и он хихикнул. Ладно, нехорошо так говорить. Вот, помягче. Он стащил еще одну подушку с дивана и передал мне. Я положил ее на кресло, пока еще не понимая, что хочет сделать быков. Тот продолжал свой эксперимент. Почему я решил, что оружие, из которого здесь всех поубивали, особого значения не имеет? Я начал с того, что, вероятно, Тит и Юлиан устроили здесь дуэль, что весьма интересно, потому что если бы исчез с Елиан, можно было бы говорить про работу народа властцев. А ещё Тит. Именно. Он ведь был мертв?» Да, ответил я уверенно. Что ж, тогда это немного усложняет наше дело, задумался Алан. Один стреляет в другого, второй стреляет в ответ. Им повезло, они спустили курки почти одновременно. Но одного убило на повале, второму еще хватило сил развернуться, чтобы подойти к окну. Зачем? Позвать на помощь или дать сигнал? Логично было бы и то, и другое, предположил я. Но ведь на нас напали, стоило нам только выйти. Плюс снегопад. Да, и от того я того и склоняюсь к тому, что все происходило незадолго до вашего появления здесь. Перестрелка в квартире, перепуганные жильцы. Вы пришли, а люди внизу, которые ждали Тита, схватились, прибыли, отхватили от вас, а потом, когда все кончилось, одному удалось выпутаться и уйти. Но брать тело Тита Нет, несерьезно. Кому нужен мертвый промышленник? Рассуждал сыщик. Он же отыграл свою роль, и если умер, то явно никому не нужен. Либо у него все впереди, либо здесь какая-то подстава. Алан замолчал и принялся ходить по квартире, явно отыскивая какие-то потайные створки. Но я ожидал, что их не будет. Ведь если сыщик прав, то чемодана здесь нет и быть не может. Его унесли. Причём мог унести наш недопленник или сам Тит». Пока быков бродил по квартире, я отошел ко входу, чтобы вернуться к той же позиции, с которой можно было смотреть на место преступления, каким бы изменившимся оно сейчас ни было. Зачем тогда Квиткову убили, спросил я. За компанию, скрыть следы, продолжил сыщик. Предположу, как бы там дико это ни звучало, что главный убийца здесь Тит». Дико, согласился я, но логично. Я снова оперся на стену и принялся по ней постукивать. Нервы давали о себе знать. Только что рухнуло несколько наших гипотез, точнее говоря, моих гипотез, которые могли бы иметь пристойное основание для развития. Илиан в моем представлении был злодеем, который, например, шантажировал Тита, а оказалось, что этот Тит всех и поубивал. Не оказалось, ладно, звучало более логично. Я поспешил к телефону набрать участок, где работает Владислав, но секретарь сообщила мне, что шефа нет. Похоже, все таки уехали на пороховой завод. Я снова принялся выстукивать по стене. Не прошло и пяти минут, как в дверь забили кулаком. Щелкнув предохранителем, я посмотрел в глазок. Пожилой мужчина, невооруженный, в домашнем халате. Дав сигнал Быкову, я приоткрыл дверь. Сколько можно стучать? Мы стучим, удивился я. "Да, пальцем по стене!» — продолжал кричать пожилой мужчина. Седые волосы, большие очки, крупный нос и уши. На вид около семидесяти лет, и я бы охотнее поверил, что ему это все кажется, но он начал тыкать пальцем. "Вот ты и тый", указал он прямо через дверь. Совпадением такое назвать нельзя. «У вас здесь такая хорошая слышимость, удивился я, а быков даже подошел ближе, явно заинтересованный в новом свидетеле. А что было несколько дней тому назад, помните? «Еще бы не помнить, воскликнул пожилой мужчина. Такую пальбу устроили, я чуть не оглох. А перед этим спорили, кричали. Женщина какая-то тут еще была, хотя тип всё время без жены был. Я скосил глаза на сыщика. Тот просто восхищался свидетелем внезапным и неожиданным. А вы полиции это рассказывали, спросил он. Когда полиция пришла допрос устраивать, меня тут уже не было. Чуть стихло всё, я собрался и на улицу. Благо было где укрыться в соседнем доме в кафе. Пенсионер, который сбегает в кафе. Это было необычно, странно и в то же время как-то мило, что ли. Я попытался представить пожилого мужчину, который с парой сигнаций документами в одной лишь пижаме пытается скрыться в кафе, сидит там несколько часов и пьет кофе. Значит, полиции вы ничего не рассказывали, скорее утвердительно уточнил я. Но быть может, вы нам расскажете, что удалось услышать? А вы кто вообще такие? Быков-сыщик представился Алану, когда пожилой мужчина вопросительно уставился и на меня. Я со вздохом ответил: "Барон Абрамов". "О, я слышал про вас. Но позвольте документики. Мало ли тут проходинцев". Я без колебаний показал, не передавая в руки паспорт. Мужчина кивнул. "Хорошо. Дело тут какую-то обстряпать хотели. Титу сперва женщина пришла, а потом и мужчина. Три голоса всего было. Спорить сразу начали. Про чемодан говорили. Нет, тут же замотал головой мужчина. Ни слова не было. Вот про порох было. Просили, умоляли на какие-то благие дела. Может, я стар уже и не понимаю, на какие благие дела можно порох выпрашивать, даже не покупать. Шантажировали. "Пожалуй, да", кивнул сосед Тита. Угрожали, им. а потом стрелять кто-то начал. Бабахнули всего раза три, потом через несколько минут дверь сломали. Ещё стрелять начали, совсем шумно стало. Я уже не выдержал, досбежал, сбежал, когда стихло все. Я ждал, что сыщик начнет задавать вопросы, но он удержался от этого и просто отпустил свидетеля домой. Зато потом выразительно посмотрел на меня. «Как интересно получается. Значит, Тить не очень-то мертв был", сообщил мне Алан очевидный факт. Трой человек, причем я уверен, что их было трое. Слуху нашего свидетеля просто потрясающий, Едва ли он приврал хоть на йоту. Значит, наша версия нуждается в корректировке. И Он отскочил в сторону, вернувшись на место, где стоял изображая тита. Стрельба была, но я уверен, что не могло быть второго стрелка. Один, один единственный стрелок, который прекрасно понимал, что делает. Эт драма получается, семейная, кстати. Скажу тебе честно, ничего не понял, признался я. Смотри, дружище. Быков подскочил к стене и указал на маленькое отверстие от пули. А рядом с ним, в сантиметрах в 20 в сторону, еще одно. Ты ведь видел, что и Квиткова была застрелена. Нам сказали про три выстрела. Следовательно, две пули получил Юлиан, одну девушка. А Тит жив здоров. И у него было немного времени на то, чтобы инсценировать собственную смерть. Ради чего, задал я главный вопрос, не понимая пока что, какой мог быть мотив у Тита, но все равно в моей голове все это представлялось связанным между собой. Ради того самого чемодана, который исчез вместе с Титом. Не понимаю столько смертей. «Поймем, скоро поймем!» – продолжал приговаривать сыщик. Но для этого нам надо сделать еще кое-что. Самое главное, что мы выяснили сегодня. Тит впустил людей в квартиру, а потом убил их, заперся, инсценировал собственную смерть и сбежал вместе с подельниками. Интересный заговор получается. Я скинул с кресла подушку и сел в него. Головоломка пока не складывалась, но наверняка тут мог помочь Гаврила, о чем я поспешил сообщить сыщику. Если бы Гаврила мог помочь, он бы уже помог. Я думаю, что помогать ему нечем. У него же были какие-то документы, задумался я. Он мне сказал, что у него есть компромат на семью Поликарповых». Допустим, предполагаешь, что именно он и был в чемодане. Работодатель добрался до своего подчиненного и решил, что тот его больше не устраивает. Если брат Родиона убил двоих, то что мешает ему убрать еще и Дворецкого? Попытка уже была. Но все же он как ни в чем не бывало пришел в удильщика. Не очень тон -то скрывается. Гаврила сказал, что он работал на границе империи и потом в Третьем, имеет опыт. «О, — поджал губалон. Снова Третье. Тогда мы пропустим ненужные встречи, уберем из нашего уравнения ту непонятную проверяющую. Мы зря потратим время, потому что она здесь ни при чем вообще. Уверен, недоверчиво спросил я, положил руку на стену, но не стал стучать пальцами. Абсолютно. Нам нужен пороховой завод, и тот, который пока еще не бит, как оказалось. В полицейский участок заглядывать не будем, сразу на завод.